Глава сорок вторая. А поутру она проснулась. Мари. Настойчивый стук в дверь ворвался в мой сон, и я потянулась, все еще переживая отголоски сумасшедшей страсти. Перевернулась и тут же поняла, что рядом со мной никого нет. Открыла глаза, снова игнорируя чью-то попытку меня разбудить. Села. Следов присутствия элиота не было. Только моё воспоминание и смятая подушка рядом. Улыбка сама слетела с лица. Я тут же села, чтобы убедиться в своём предположении. Ни одежды, ни тени присутствия мага в моей спальне. Даже столик, где ещё вчера стояли бокалы и вино, оказался пустым. Фрукты? Их тоже не было. Мы ими ночью подкреплялись. А если ещё вспомнить, что Элиот брал виноградинку, подносил её к губам, чтобы я откусывала половинку, после чего сочная ягода проходилась по моему телу, оставляя сладкие следы. Лорд собирал их своими губами, не забывая целовать и здесь, и там, и вообще, где ему хотелось. Ничего не осталось, даже пятен от вина, оставленных мной после нечаянно опрокинутого бокала. Ушёл. «Вы здесь?» — донеслось из-за двери. И я разочарованно вздохнула и потянулась за халатом. Кое-как пригладила волосы и направилась к двери. С первого дня отучила прислугу врываться в мою комнату, чтобы пожелать доброго утра. Меня поняли быстро, значит, Мари тоже придерживалась такой позиции. «Так почему сейчас стучат?» Бросила взгляд на часы, стоящие на камине, и удивилась. Ещё раннее утро. Самое время, чтобы просыпаться и собираться на работу. «Леди!» — снова повторился встревоженный голос горничной. «Доброе утро, лизи Что-то произошло?» Поинтересовалась я, заметив, как обрадованно выдохнула женщина. И тут же её цепкий взгляд стрельнул по моей комнате. «Леди, я не знаю, стоило ли вас сегодня будить?» И я вопросительно приподняла брови, ожидая продолжения. «Неужели мы так шумели, что прислуга не могла спать?» «Но у вас гость, и он просит его принять», — закончила женщина. «И я поняла, что с шумоизоляцией у нас порядок. Маг Эллиот или не маг?» «Гость в такую рань?» «Ваш опекун», — пояснила горничная. «Не мой, сестры», — задумчиво протянула я и тут же встрепенулась. «Герцог Рилан прибыл в такую рань, чтобы...» Договаривать не стало справляясь с собой, пряча внимательный глаз прислуги счастливую улыбку. На душе снова порхали бабочки, а побег элиота не казался таким уж грустным и печальным. Вот Жук решил продолжить общение официально. «Сообщите герцогу, что я сейчас приду и надеюсь, что он позавтракает вместе со мной. Прикажите накрыть в столовой на две персоны, а пока проводите герцога в гостиную. Всё исполню. Вам помочь одеться?» Нет, я сама. Я очень быстро привела себя в порядок, помедлила лишь с выбором наряда. До ужаса хотелось надеть что-то провокационное, а ещё забыть про нижнее бельё. Нарочно выбрала голубое платье с открытыми плечами и юбкой, мягкими складками, спадающей от бёдер к низу. Да, оно не для завтрака. Но мне до жути хотелось увидеть реакцию герцога, понять, не изменилось ли его отношение ко мне И насколько я по-прежнему желанна. И потом, я же из ведьмочек, а они к подобным заморочкам относятся проще. Волосы собрала в хвост, на затылке бросила контрольный взгляд в зеркало и осталась довольно увиденным. Из отражения на меня смотрела молодая светловолосая девушка с горящими голубыми глазами и лёгким румянцем. Я чуть прикусила губы и облизала их, придав более соблазнительный вид. Шла в гостиную, едва не подпрыгивая, и только перед дверью приостановилась. На губах по-прежнему играла шальная улыбка, а ещё хотелось рассмеяться. Я мысленно одёрнула себя, обозвав трусихой, и вошла. Герцог Риллан стоял у окна, заложив руки за спину. Едва я появилась, обернулся, и знакомые синие глаза одарили меня приятным теплом. Ни тени иронии или насмешки я не увидела и успокоилась. «Доброе утро, моё совершенство!» — мягким приятным голосом произнёс маг. Он шагнул навстречу, взял моё лицо двумя ладонями и осторожно коснулся губ. «Добрый лорд, какими судьбами? Как давно вы у нас не были?» Помимо воли, мои губы раздвинулись в улыбке. Мужчина, чья близость сводила с ума, сразу принял мою игру и ещё раз поцеловал. «Целых два часа», — усмехнулся маг. «И я решил, что не хочу пропускать завтрак в твоей компании, поэтому решил появиться здесь на законных основаниях. «Хитрец!» — восхитилась я, захватив пальцами руку элиота и прижавшись к ней щекой. А я думала, сбежал. Я то и дело обращалась к магу то на вы, то на ты, но что поделать, не всегда удавалось дистанцироваться. «Не дождёшься!» — серьёзно отозвался мужчина, после чего отчаянно захотелось поверить в эти слова. «Сама я уже не так и рвалась домой, разве что узнать, как там у них обстоят дела. Вот что значит «волшебная ночь». И этот маг, который с каждой минуты притягивал меня всё больше и больше. Не дотрагиваясь друг до друга, мы проследовали в столовую, при этом не забывая разговаривать о погоде и прочей ерунде. «Лорд Эйлот, вы можете уделить мне время и обучить вождению на мобиле?» — поинтересовалась я, теперь уже точно зная, к кому обращаться с таким вопросом. «Вы хотите прокатиться?» — спросил мужчина, помогая мне сесть. «Нет, но так удобнее будет ездить на работу и передвигаться. В своём мире у меня были права на вождение». На лице мага отразилось удовольствие, словно он и не ожидал ничего другого. Мы подождали, пока слуги обслужат нас и по моему молчаливому жесту удаляться. Не знаю, что означает для обычной леди остаться с мужчиной наедине, а я сейчас в этом доме хозяйка, и если мне комфортно разговаривать с глазу на глаз, то лишнее присутствие только будет раздражать». И я помогу вам с этим вопросом. И, кстати, Марина, вчера мы не обсудили один очень важный момент. Тот самый ритуал, что был проведён с ведьмами. Эйлиот, я уже говорила, что ничего в этом не понимаю. Моё образование далеко от подобных тем. Знаю. Вчера, после нашего расставания, мне пришлось навестить твоих подруг. И они рассказали подробности. Признаю. Ритуал ведьмы порой только кажется смешным, но на самом деле имеет смысл. Я фыркнула на такое признание, что они маги понимают в приличных ведьмочках, конкуренты. А что касается учёбы, ты не желаешь поступить в свою академию? Пока нет, отшутилась я, уже зная, что не все туда тянутся. ну не осмотрелась я ещё, чтобы стремиться непонятно к чему. Главное, чтобы сила не бурлила, как в первый день. Иначе действительно придётся искать наставника. Мне и работы в Академии маги хватает. Не переживай, замужество теперь тебе не грозит. Да, загадочно протянула я, промокнув салфеткой рот. То есть ты не будешь вмешиваться в мой выбор? Маг перестал жевать и уставился на меня. Игривость пропала с упрямого лица, синие глаза полыхнули. А есть кандидаты? Я кивнула нарочно припомнив родственника самого герцога и ректора Мертона. А заодно трое. Но тут решила даже не шутить. Боюсь, при случае заклинатель меня не поймёт и придумает какую-нибудь пакость. Нет уж, пусть мерится со своей женой. Подозреваю, он на пути к этому. Пока я думала, элиот пришёл к какому-то выводу, расправил плечи и совершенно серьёзно произнёс. Смертники. Я опешила, но тут же нашла, что ответить. А ты суров. «Обращайся. И, кстати, сегодня у тебя выходной, и я предупредил Рая». а трое мрачненько поинтересовалась я, не зная то ли смеяться, то ли закатить скандал. Как представила, сам процесс общения рила с Мертоном так и загрустила. «Его оповестят». Мрачно рыкнул герцог, и я поняла, что стоит улыбнуться. «Похоже, меня ревнуют, и это не может не радовать». Наш разговор был прерван самым внезапным образом, когда чай ещё не допит, а десерт не съеден. Раздался лёгкий стук в дверь, и на пороге столовой появился дворецкий. Каспер выглядел обеспокоенным, каким ещё никогда не был. «Леди Лорд, там Алтон привёл полицию». «Что?» — воскликнули мы оба. «Ну, мерзавец, отомстить решил», — выпалила я, сжав кулаки. «За что, хотел бы я знать?» Тут же отозвался Эллиот и повернулся ко мне. «Марина, ты ничего не хочешь рассказать?» Мак поднялся из-за стола, не сводя с меня напряжённого взгляда. Казалось, он пытается прочесть мои мысли по лицу. Но что-то не получается. Я подскочила следом, а потом подумала, о чего молчать? Разве этот механикус оказался не просто дружком сестры, решившим подзаработать на тайне, но и гадким мстителем? То пусть с ним герцог и разберётся». Наш механикус Алтон встречался с сестрой, а поняв, что она, то есть я, не она, решил меня шантажировать, и у него ничего не вышло. Хорошее объяснение. Краткое такое. Криво усмехнулся Мак и направился к двери. Каспер заторопился вслед за гостем. — Меня подождите! — крикнула я, обходя стол. — Марина, не волнуйся, я сам. Пей чай. Хотя бы с дворецким. — распорядился элиот А я даже возмутиться не успела, как дверь перед носом Каспера захлопнулась. Я подбежала, дернула за ручку. «Бесполезно!» «Элиот! Лорд Элиот, открой!» — крикнула я, нажав на дверь. И даже постучала по ней ногой, что вызвало шок и удивление у дворецкого. Я хмыкнула и отошла в сторону. «Каспер, может, вы попробуйте?» Естественно, у нас ничего не получилось. Дверь стояла накрепко. В пылу я собиралась продемонстрировать, как ведьмы решают эту несущественную проблему через окно. А потом подумала и не стала. элиот зачем туда отправился? Чтобы решить мою проблему. Вот пусть и решает. Каспер может чаю? Что толку сердиться на мужчину, который тебе помогает? Я так думала еще какое-то время, затем еще. К приходу герцога даже Каспер на нервной почве позволил себе выпить чашку чая. Что? Губами произнесла я, стоило двери распахнуться, явив нам сосредоточенного лорда Элиота. Они ушли. А Механикус полиция забрала его с собой, как ни в чём не бывало, сообщил нам лорд и двинулся ко мне. Чая ещё остался? О, как я негодовала, слушая, как этот гад заявил на меня, будто бы я то ли похитила, то ли убила Мари Салар, а теперь незаконно занимаю её место. "Он уволен", решительно заявила я закинув ногу на ногу. С треском! Поддакнул довольный маг, и я согласилась, даже не споря. Герцог прав, к чему лишняя слава. Дворецкий почти сразу умчался узнавать, как и что у прислуги, а мы остались. Не говоря ни слова, Рилан магия подогрел себе чай, а затем потянулся за кексом. Аппетитно гулял, съязвила я, ёрзая от нетерпения. Угадала, не стала отрицать маг, понимающий, улыбаясь. «Как всё прошло? Эллиот, не молчи!» Не выдержала я и шёпотом добавила. «А то не поцелую». «Это шантаж». «Не переживай». Мужчина поставил чашку на стол и откинулся на спинку стула. Я сделал заявление относительно внезапного перемещения. Осталось уладить формальности, но этим займётся мой поверенный. Кстати, ты пользуешься счётами. «Шутишь?» «Разберёмся. И, Марина, я всё рассказал». Требую обещанного. Каков наглец, а? Конечно, он получил обещанное и даже взыскал проценты за сомнения. Поразительно наглый тип, но активный. Уже через час мы навестили поверенного семьи Риллен и Салар. Так совпало. Он же просветил меня относительно сумм на счетах и прочих средств, включая имущество. Я была поражена наличием не только денег, но и драгоценностей, хранящихся в банковских ячейках. Двух загородных домов, один из которых когда-то принадлежал бабуле-ведьме. В общем, и я не беспреданница, и не бомж, что очень радовало. После Эллиот уехал по делам, сославшись на назначенную встречу в полиции. Я не горела желанием встречаться с Алтоном и отказалась, тем более маг сам поддержал мое решение. А еще отругал, почему я раньше молчала о притязаниях механикуса. Я показала язык, но промолчала. Пусть побудет заботливым магом. Я не возражаю.